Глава 35. Холодное сияние рассвета. Говорят, на какой-то городок на юге напали, но подробностей я не знаю. Знаю только, что никаких беженцев оттуда нет. То есть, либо нападение было плевое, либо там все очень-очень плохо. Герои. Нам все нужны герои, дети мои. А сейчас даже больше, чем когда-либо. Они бьются на светлой стороне, и делают они это от лица всех нас. Но эквистрийская пустошь сурова к героям нет. Она беспощадна к ним. Она их убивает. Она рвет их на части. Когда-нибудь каждому герою суждено оступиться и упасть. Каждому герою неминуемо суждено потерпеть неудачу. А теперь слушайте, дети мои. Герои — это вам не машины. Из какой-нибудь эквестрийской фабрики роботов герои такие же пони из плоти и крови, как и мы с вами. Они занимаются тем, что должны быть делать мы, потому что никто больше не сделает этого. Истинное отличие героя не в том, что он не терпит неудачи удачи, не оступается. Я говорил это уже сотни раз и повторяю снова. Великая истина пуст уже заключается в том, что здесь нет пони без греха, что каждый совершил что-то, о чем теперь сожалеет. нет. Настоящих героев узнают по поступкам, которые они совершают после своего падения. Потому как они поднимаются на ноги, стряхивают себя грязь и снова бросаются в битву на светлой стороне. Несмотря на то, что они совершали, несмотря на то, насколько туманна перспектива счастливого конца. Как это не печально, но большинство героев погибает. Или же их захлестывает жестокостью и отчаянием, и тогда сломленные они сдаются. Но, выбитательница стоила. Дарительница света, я увидел героя совершенно иного закала, и я был убежден, и убежден до сих пор, что эта героиня никогда не сдастся перед пустошью и никогда не отступит. Есть, впрочем, еще одна судьба, которая может постичь героев. Если боль и ужас эквистрийские пустоши становятся для них совсем невыносимы, это может сломить их. Они могут превратиться в тех самых монстров, с которыми когда-то решили сражаться. К сожалению, дети мои, такое может случиться даже с самыми лучшими из пони. Даже у Флаттершай были свои сады Контрлота. Итак, мы не знаем, это ли случилось с нашей героиней пустоши, и есть ли в этой истории что-то еще, чего мы не слышали. Мы просто не знаем! Но вот что я вам скажу. Первым, кто сообщил о бойне Варби, были пони с Брыклинского креста, но это крепость стальных рейнджеров. А у меня есть свои причины ставить под сомнение их слова. Так что я начал копать. И копать я начал с того, что попытался связаться со своей знакомой из Брыклинского креста, Риверсит, пони, которой можно доверять. Как оказалось, ее там больше нет. Там никого нет. Брыклинский крест, где якобы и находился свидетель арминской резни, мертв. Не осталось никого. Да, дети мои, знаю, что все это звучит очень плохо. Целых два поселения вблизи нашей героини опустели. Я все еще не теряю надежды, но предупредить вас я просто обязан. Просто на тот случай. если эквестрийской пустоши предстоит столкнуться с совершенно новым порождением мрака. Так что, если заметите группу хорошо вооруженных пони, вместе с пегасом и зеброй, направляющуюся в вашу сторону, или пролетающий на пегасе и тяге пассажирский фургон, то пока все не прояснилось. Может быть, вам лучше оказаться где-нибудь еще. Но не запирайте двери, если обитательница стойла придет к вашему дому, ибо, если наши надежды верны, то сейчас она нуждается в нашей помощи и поддержке сильнее, чем когда-либо прежде. А если верны наши опасения, что ж, дети мои, тогда она вполне может расценить запертую дверь как вызов. Как это плохи! Требовал объяснений Каламити, при этом морда его была прямо напротив дедули Ретла, как если бы они собирались поцеловаться. Не нужно знать, потому что я что то никак не могу вдуплить, какого сена здесь творится. Я люблю Литл Пип и очень сильно хочу... чтобы это все было хоть как-то обосновано. Но все, что я вижу, это группа правильных персов, которые впустили нас, накормили и даже приютили, а в качестве платы за свою доброту получили путевку на тот свет. Я только что стерла город с лица земли, целый город. Я только что убила, намеренно убила кучу пони. Мой гнев выгорел, оставив после себя лишь пустоту. Я не чувствовала ни грусти, ни злости. Если и было что-то, то это было чувство опустошенности и некоторой озадаченности. Последнее события, Сколько это заняло? Час? Меньше? Я не могла вспомнить. Все мои мысли и воспоминания были в беспорядке и отказывались выстроиться ровно. Осознание сделанного складывалось из доказательств передо мной настолько же, насколько из обрывочных воспоминаний о собственных действиях. «Они были каннибалами!» — заявил Стилхус не в первый раз. «Ты сам это видел!» «В подвале? Идите, посмотрите сами!» Вот что я им крикнула. Мои друзья нагнали меня сразу после того, как я вошла в Старбакс. Но уже после того, как я дала слово своей винтовке. Тот же ребенок, Сэнди Шор, был там. Теперь я вспомнил. Они сидели за обеденным столом. Снова. Ели. Ублюдки уже накормили пацаненка его собственным отцом. И этого им, видимо, было мало. Я вспомнила ту яму с горящим в ней огнем. Раскаленные угли, пламя и железный пруд с оконечностью в виде клейма арбы. Также раскаленные добила. Сгорячая, решила, что они собирались заклеймить мальчика. Но впоследствии осознала, что в этом не было какого-либо смысла. Я вспомнила, как Каламити шокировала и встревожило то, что я устроила по льбу. Вельвет уже почти впала в истерику. — В подвале! — крикнула я. — Идите, смотрите сами! — Здесь не было пони, заслуживающих спасения, парень! — сказал нашему пегасу дедуля Разве что только же ребята. Все, кто заслуживал право гордо именовать себя пони, покинули этот город давным-давно. Нашли другие способы выжить. Ты пока здесь, — жестко отметил Каламити. Кто-то должен был оставаться ради же ребят, а также отваживая отсюда приезжих. Каламити выглядел так, будто хотел добавить что-то еще, но дедуля Рэтл продолжал говорить. Все остальные здешние пони добровольно участвовали в убийствах. Или еще чем похуже. А те, кто не мог... Некоторые ушли в город дружбы или в Гаттервиль. Некоторые просто стали бандитами. Проклятие, парень! Половина ребят, которых ты положил сегодня утром, раньше жили здесь! Каламитя аж пошатнулся от этого откровения. Малыши, дети арбы сбились вместе за заклинанием щита вельветремеди. Единорожка поддерживала щит с начала сражения, убирая лишь когда и левитировала нового жеребчика или кобылку из какого-нибудь магазина. Она не выстрелила ни разу. Просто стояла здесь, внутри щита, защищая же ребят. К тому времени, когда я вышла из Старбакса с жеребчиком и двумя кобылками на буксире, остальные показались из клиники. Они видели то же, что видела я. Но к тому времени это уже было неважно. Остальные жители города проснулись и теперь отстреливались. Если бы не вельвет Ремеди, они могли бы убить собственных же ребят в перестрелке. Каламити отстреливался для самозащиты, стараясь ранить и лишить возможности сражаться. Помню его полный ужаса взгляд, когда я добила пони, которого он подстрелил, чтобы вывести из боя. Стилхов тоже придерживался обороны, всюду пропуская меня вперед, но в отличие от Каламити мой друг Гуль не боялся давать сдачи. Кондитерская кастарда полыхнула от выпущенных им ракет. Думаю, что-то в архитектуре препятствовало распространению пожара, иначе вся арба сгорела бы до основания. Я взглянул на же ребят. Они жались друг к другу, напуганные, плачущие. Съежившись позади вельвет, они бросали на меня полные ужаса и ненависти взгляды. Я стояла там и впитывала их в злобу. Я не могла их винить. Бедные же ребята только что видели, как я убивала их родителей, их семьи. Многие слышали, как их матери орут, насилуют, когда и Маги срывала с них одежду, чтобы посмотреть, есть ли у тех клеймо. Я сглотнула, когда ко мне в душу вернулись первые чувства, боль и ужас от содеянного по отношению к этим же ребятам. Того, что им пришлось увидеть по моей милости. И во имя их спасения, о богине, что я наделала? Всего их было пятеро. Плюс же жеребенок, отца которого я убила. Плюс один молодой паренек, чуть постарше же жеребенка. Он был достаточно взрослым, чтобы иметь кьюти-марку, но его окне не с арбы. Он ел мясо сознательно, но не мог заставить себя убивать. Я пощадил его. Его еще можно было спасти. Из всего города. Он был одним-единственным, исключая дедулю Рэтла и же ребят. Даже в забытие ярости я не хотела верить в то, что весь город целиком погряз в пороке. Но правда, — продолжала думать я, — должен же был тут остаться еще хоть кто-нибудь, кого можно было спасти, но ну, хоть один. Теперь же, слушая дедулю Рэтла, я поняла, почему любая попытка найти не совсем пропащего пони, исключая этого юношу, была обречена на провал. Каламити развернулся, побежав к Вилетре тремеди, Только бросив мне взгляд по пути. Он уставился на свою возлюбленную сквозь щит, который она поддерживала вокруг себя и же ребят. Ты говорила, что у Литл Пип сотрясение так. Мой друг Пегас выглядел совсем отчаявшимся. Ныж не соображает, не в своем уме. Так! Может быть, это быть оправданием? Вельвет и медиа оглянулась на него через сияние магии. Ее глаза сузились. Ей не нужно оправдание! Я молча смотрела, наблюдая за друзьями, спорящими о моих действиях, принимая разные стороны. Я потрясенно молчала, будто бы в шоке. Вот только при шоке не чувствуешь себя безжизненной. Моя головная боль вернулась. На самом деле она никуда не уходила. Но ее пульсации становились все хуже. Настолько хуже, что я не могла больше ее игнорировать. Даже ради творящегося вокруг. Прдон? спросил Каламити, упочев глаза. «Они были каннибалами!» Повысила голос в льве меди, «Может быть, тебе, не невозражающему против мяса, сложно это увидеть, но эти пони! То, что они сделали, переходит все границы!» «Эй!» — огрызнулся Каламити, чтобы не уступать ей в голосе. Повысил свой. «Я понял, что они были каннибалами. Я бы записался в этот городишко в список тех мест, где не хотел бы поселиться сразу за новой плузой. Да и за то, что они скормили мне пони, я никогда не возвращался бы сюда и предупредил бы народ об этом!» Я содрогнулся. По моральной шкале каламити, каннибализм и сделки с работорговцами оказались на одном уровне? Ну я бы не убивал их за это, продолжил он. Как и заметил, они ели только бандитов и рейдеров, уродов, которых надо отстреливать, как бешеных собак. Выдохнул выдохнуло Вильет в парове чувств. Есть вещи, которые делать нельзя, каламити. Я уже давно не та наивная кобылка, и стоило я видела, насколько жестоко. Эквистрийская пустошь, и знаю, что иногда приходится делать нечто плохое. Шерги по карманам мертвецов, ладно. Убивать монстры, мутировавшие животные каждый день. Убивать пони? Больше, чем хотелось бы, но случается. Даже убийство пони оказывается часто и прискорбно необходимым. Вильвет была обитательницей стойла, как и я. Мы выросли с одинаковыми моральными принципами, только она держалась за них лучше, чем я. Пустошь начала подтачивать меня с первой же ночи. Ее нравственный стержень был крепче и прочнее моего, и увиденное ею в подвале было далеко за пределами того, что она могла принять. Но нужно проявлять хоть каплю уважения, нужно хоронить врагов, а если нет, то, по крайней мере, не надо танцевать вокруг их тел и мочиться на них, и уж тем более не следует растаскивать трупы на харчи. И иногда приходится делать то, что нужно, чтобы выжить, — мягко заметил Ксенит. Это было первое, что она сказала с момента начала стрельбы. Вельвет повернулся к ней с кругами от удивления глазами. Ты всерьез не поддерживаешь в этом вопросе Литл Пип, а открыто заявляешь ура каннибализму? В отличие от Вельветы Каламити, голос ксенит стал только тише. Вы до сих пор не можете взять в толк, на что я была готова пойти, лишь бы остаться в живых, и что мне в итоге устраивали. Если бы передо мной поставили тарелку с мясом пони и сказали ешь, я бы съела, и это не было бы худшим из того, что я позволяла с собой совершать. Даже ничего из прошедшего за эту неделю не сравнилось бы с тем? Вельвета шатнулась от суровой зебры. Повернувшись к каламите, она сказала. Они не просто убивали бандитов Каламити! Ты видела голову проповедника. Они прибили ее к стене, словно трофей. А если они убили его, то сколько же еще невинных палат их копыт? И твой я не знаю, ответил Каламити, но ведь и вы тоже. Они накормили тебя мясом пони, которых ты убил! — Возможно, скормили тебе сердце одного из них. — За что спасибо не услышит? И продавали его торговцам, дабы те разносили его по пустоши? Вельвет указала копытом на сжавшихся позади нее ребят. А еще готовили целое поколение делать то же самое? — Вельвет, — произнесла я мягко, — слишком мягко, чтобы быть услышанной. — Не надо мне защищать, Вельвет. Ты была права насчет меня тогда в старой плузе. Я убийца. Монстр, тонущий в крови всех убитой мною пони. Я-то пони в зеркале, ничем не лучше рейдеров. Хотя, так ли это? Тут жили плохие пони. Они должны были умереть. Я спасла других, уничтожив этих. Ведь так... Исковерканная доброта, — сердито напомнила мне в моей голове маленькая пони. — Арба не была городом пони, — настаивала Вильвет и меди, Это был рак, который необходимо удалить, пока он не распространился по всему организму. — вельвет. Сказал ей еще раз немного громче. Каламити молча смотрел на нее. С громким ржанием Вильвет воскликнула: Арба! Мутировавшая плоть, которая должна была быть отрезана для того, чтобы начать лечить пустошь! Вельвет, ты пугаешь же ребят! Мой голос был мягким, но достаточно громким, чтобы она услышала. Красивая черная единорожка повернулась, ужасы слезы появились в ее глазах, когда она увидела испуганные мордочки кобылок и жеребчиков у себя за спиной. Я не на доброта! Захныкала я в ответ кошмару в голове. Но мне самой не верилось в это. Больше не верилось. Трикси была права. Или я сама сделала все, чтобы она стала права. «Если ты еще не нашла свою добродетель, то тебе лучше поторопиться», — говорил Монтерей Джек. «Пока в тебе еще есть что спасать». «Осталось ли во мне хоть что-то, что еще можно спасти?» — Ты только что убила более двадцати пони, — ответила маленькая пони в моей голове. — Как сама думаешь? Голова раскалывалась. Я поняла, что плачу. Каламити же обратился к Стелхузу. Ну, а ты что? — А что я? — лаконично ответил Стелхуз. Каламити мотнул головой. — Как думаешь, смог бы я смириться с этим? — Я хотел бы для Литл Пип, но... — Литл Пип наш лидер, — ответил Стилхуз. Это был ее выбор. «Это был...» Каламити моргнул и поднял бровь под шляпой. «Это был...» «Да чтоб тебя...» Пегас взмыл в воздух, нависая над стальным рейнджером-отступником. Стилхофс даже не отшатнулся. Сама идея того, что Каламити запугивает огромного рейнджера, казалась мне смехотворной. «Ты у нас теперь старейшина рейнджеров и Пулджек. Нечего прикидываться послушным салдофоном. Это уже не прокатит», — сказал Каламити. «Что, по-твоему, сказал бы на это Пулджек? Голос Телхуза угрожающе повысился. Эпплджек была фермером. Если она не выкладывалась по полной ради своих друзей или спасения других пони, то те силы, что оставались, она уделяла своим яблокам. Ей не была чужда мысль, что от гнилых требуется избавляться. И, думаю, Эпплджек испытала бы такое же отвращение, что и сказать нельзя, узная на о пони, которые едят себе подобных. Коламити хлопнул крыльями и отодвинулся назад. «Ну, бить их всех!» Стелхов вздохнул. Она бы этого не сделала, нет. Но у нее были другие варианты. Она бы их арестовала, повязала бы и отправила прямиком в Министерство мира, где их могли бы перевоспитать. Каламити кивнул. Ну, я как бы о том и говорю. У Литл Пип был выбор. Она могла сперва пойти к нам. Почему она сперва не пошла к нам? Меня трясло от манеры Каламити говорить так, будто меня здесь не было. Будто бы он не хотел признавать меня, но затем... Я задумалась, а заслужила ли больше? Смогла бы я смотреть на него, если бы он совершил что-то подобное? Она была взбешена, ее разум помутился, — просто ответил Стилхус. Единственное, что она сделала не так, дала гневу управлять собой. Ты это хотел услышать, Каламити? В таком случае, да, я не одобряю. Я бы предпочел, чтобы она убила этих монстров с хладнокровным расчетом. Стилхус был прав. Каламити был прав. Я совершенно потеряла самоконтроль. Но они были плохими. Они были ужасными, пони. Они заслуживали смерти. Все они, спросила маленькая пони в голове, даже молодые. Я старалась сберечь молодых. Я спасла их. Но травмировала в процессе. Было ли сотворенное мной чем-то лучше того, что рейдеры сделали Сильвер Белл? Тем не менее, я убила только ответственных, взрослых. Пони в моей голове набросилась на меня с вопросом, «А как насчет той кобылки в клинике?» Мой рассудок плавал. Я все еще с трудом вспоминала произошедшее, будто бы пыталась собрать кусочки воедино, но они выскальзывали из моих копыт. Выстрелы из зебринской винтовки, вот это я хорошо запомнила. Две очереди по три пули, одну в мать, другую в отца. Я... я не убивала маленькую кобылку! Ты правда так считаешь? Тут же не применула возразить маленькая пони в голове. Ее ведь нет среди выживших. Ты уверены, что не удушил ее до смерти? Ты об этом хотя бы тогда подумала? Я? Нет, я не могла. Или так все и было? Да даже если и нет, что я для нее сделала, оставила лежать без сознания, рядом с горящими трупами родителей? О да, Литл Пип. Это не так чудовищно. Я была настоящим чудовищем. Но она была уже немалой кобылкой, подумала я в отчаянии, цепляясь за каждую подходящую иллюзию. У нее уже была кьюти-марка. Мыслишь, как жительница стоила? — упрекнула пони в голове. Ты была старше, когда получила свою. У нее была метка арбы, она ела и убивала. — А почем тебе знать, что ее жертвы не был какой-нибудь редагатор? — возразила маленькая пони. — Она была охранником! — винтовка под столом подтверждала это. У пони арбы бывали гости, гости, которых они не собирались убивать. Так что у них были охранники, сторожившие их ужасный секрет. Готовы убить для его защиты. Она была одной из них. Она знала, что происходит в городе, и что это плохо, но продолжала защищать его. Маленькая понял, в моей голове умолкла. Грош цена моей победе, но я ее держала. «Поднимитесь в мою комнату!» — раздался голос рядом со мной. В какой-то момент разговора ко мне подошел дедуля Реттл, а я его даже не заметил. Мне казалось, что время ускользает от моего восприятия. Под моей кроватью стоит сейф. Принеси лежащую в нем книгу. Знаю, ты умеешь взламывать замки. И я повернулся к дедуле Рэтлу. Расстояние до него казалось бесконечно. У меня вдруг возникло чувство, будто я тону в окружающем воздухе. Что это за книга? Это мой регистр. В нем отмечен каждый пони, убитый ими. Каждый пони ими съеденный. Вильвей услышала это. Зачем? Мягко спросила она. Зачем вы вели записи о таких вещах? Потому что я знал. что этот день придет, ответил деда Реттл. А голова-то у меня уже не та. Днем так вообще. Вильвет закрыл глаза. По ее щеке медленно стекала слеза, ярко сверкавшая сияние магического щита. Даже не думал, что это будет кто-то вроде вас, сказал дедуля Реттл, после чего добавил, указав копытом на стилхуза. Вообще-то я думал, что это будет он. Я стоял на чердаке дедуля Реттла и смотрел на его кровать. На отметину на полу от ее перетаскиваний, на железные кандалы, которыми старого жеребца приковывали к кровати. Я вспомнила, как пробежала через горящую кондитерскую кастарда и галопом сбежала по этой лестнице. Из-за головокружения дважды споткнулся ступеньки. Я считала виной всему головную боль и дым. Чердак был им полон, и я распласталась на горячем полу. Жар был ужасным, но огня на втором этаже не было. В пекарне был огнеупорный потолок. Я закашлялась, пытаясь открыть замок сейфа. Но он не поддавался, я никак не могла представить его устройство, сколько ни пыталась. Мои мысли каждый раз путались и улетучивались. Голова раскалывалась, будто в нее забивали железнодорожный костыль. Я вытащила магии отвертку с заколкой и принялась взламывать по старинке. Слишком сложно. Замок был издевательски сложным. Либо я была не в том состоянии, чтобы его взломать. Сломав четыре заколки, я сдалась и просто легла на горячий пол, кашляя и отплевываясь. Отчаянно пытаясь навести порядок в голове. Свежесть, которую доворовали водные талисманы, омывала меня, сдерживая жару в комнате до да вполне терпимой. Почему ты сперва не пошла к друзьям? Пони в голове не давала мне отдыха. Не знаю, ответила я ей. Почему ты сперва не поговорила с дедули Рэтлом? Могла бы получить этот регистр. Тогда бы знала наверняка. Но я знала. Я видела достаточно. Я убивала ради этих монстров. Стальные рейнджеры, эти несчастные пони на Брыклинском кресте, они не должны были умереть. Они не заслужили смерти ради арбы. Особенно ради арбы. Вернулись и другие воспоминания. Теперь я вспомнила, как застрелила молочного цвета одноглазую пони. — Мы помогали тебе! — крикнула она, роняя свой дробовик, в котором закончились патроны. В мозгу вспыхнули воспоминания о Паневельском мосту. — Не говорила ли я то же самое Монтерею Джеку? Ты никогда не была вынуждена отказаться от своих принципов ради высшего блага. Принеси себя в жертву и стать монстром, потому что это было бы правильным. Красный глаз больше не был моим темным и злым отражением. Он был просто моим отражением. Я была монстром. Меня не принуждали. Я сделала это, потому что была разъярена. Он был даже лучше меня. Нет. Нет, я не собиралась составлять это так. Я не собиралась позволять себе становиться такой. Я сделала ошибку. Ужасную, злую ошибку. Но это была не я. Я была лучше этого. И все еще могла быть. Я должна была найти способ все исправить. Нельзя исправить смерть. Нет. Но я могла бы потратить всю свою жизнь, делая все, чтобы возместить содеянное. Я бы... Я была исковеркана добротой. Но могла быть и большим. Правда ведь? «Могла ли испорченная пони также иметь истинную добродетель?» «Да», — утверждал голос в моей голове. В памяти вспыхнул последний визит в новую плузу. Сильвер Белл, увидевшая Пейерлайт, ее округлившийся глаз засловно целый мир неожиданно открылся для нее. Мир красоты. Голос из ниоткуда. «Оно было под буквы Э?» — произнес тоном маленькой кобылки. «Я никогда раньше не испытывала такой радости. Было так хорошо, что хотелось улыбаться вечно». И часть меня знала, знала точно. Можешь звать меня сумасшедшим, но, думаю, после того, как уйдем, эта кобылка проведет следующие несколько дней, пытаясь сделать новую плузу, такой же красивой, как эта птица. Что в тот момент Сильвер Белл нашла свою добродетель, настоящую, чистую, истинную, а распуня, воплощавшая исковерканный смех, также могла быть чем-то большим, значит, могла и я. Моя головная боль исчезла. Я взглянула в окно. Небо светлело. Рассвет почти наступил. Я была в комнате несколько часов. Как? Как я потеряла столько времени? Я вытащила еще одну заколку. В этот раз я открыл замок. Это не было даже близко по сложности к моей первой попытке. Отличный денек, дети мои! Это ваш любимый голос радиоволн Диджей Пон 3 с новыми новостями. Во-первых, предупреждение для путешественников. Главную угрозу на маршруте от прекрасной долины до Новой Плузы представляют пожары в вечно диком лесу. И речь не только о воздухе, хотя если представить, что там могло сгореть, у нас есть все основания для беспокойства. Но нет, я получаю сообщение о воистину страшных монстрах, которые бегут из леса. Караванам следует избегать передвижений по всему указанному участку пути до получения дальнейших указаний. А теперь немного о другом. Почтальон принес сегодня Диджеяпон-3 письмо, написанное нашей дорогой Дидзиду из Новой Плузы. Люблю эту девчушку. В общем, она услышала два моих сообщения об обитательнице Стоила, И в новостях из Арбы, и не теряя времени, написала мне. Вот и слова. о нашей обитательнице стоило. Я видела, как она вышла из себя. Из-за того, что со мной сделали рейдеров понивили. И с кобылкой, и с многими другими. Она увидела, она сошла с ума. Она достала пистолет и принялась спасать пони. Я была одной из них. Может быть, вы тоже. Ее пули по сей день спасают пони, потому что тех рейдеров здесь больше нет. Бьюсь об заклад, она спасла многих пони в Арбе. По скриптум. «Вкусные-вкусные маффины! Хамедж классная! Ксенит классная! литл Пип классная! Спасибо, спасибо, спасибо!» «Долго же ты там пропадала!» — проворчал дедуля Рэтл, когда я вернулась с его регистром. «Уснула, что ли?» Я положил его перед ним. «Не знаю...» Но «Я не могу ждать весь день!» — сказал он, спешно подхватывая регистр. «Светает! В ясном сознании я прибуду недолго!» Вельвет Ремеди лежал рядом с ребятами, мягко напивая им колыбельную. Большинство из них уже спало. После слов пожилого жеребца она прекратила петь, повернувшись к нему. Что вы имеете в виду? Дедушка Рыттл смотрел на нее без следа стыда, как будто был слишком стар и изжит, чтобы быть смущенным своими словами. «Говорю тебе, мой рассудок уже не тот, что раньше. Я поцелованный луной, с тех пор, как получил Кити Марку. Но это не помогает, когда приходит рассвет». «Поцелованный луной?» — спросила я. «Мои действия, очевидно, не убили мое любопытство». Дедуля Реттл внимательно посмотрел на меня. — Именно. В смысле, думаю, яснее и более проницательно ночью. Благословение богини. Последние годы это перекрывает слабоумие в ночное время. Старший жеребец левитировал регистр Каламити. — Но будешь читать или нет? Рыжий Пегас посмотрел на книгу, висевшую в воздухе перед ним, затем помотал головой, отталкивая ее. Книга вырвалась из левитационного поля Реттла и с гухим стуком упал на землю. — Нет, не нужно! — сказал Каламити, проходя мимо дедуля Ретла, глядя в мою сторону. — Ты не провалил, Пип. — Говорит пони, который стрелял в нее, потому что подумал, что она рейдер, — прошептала Вильвет Ремеди. — Без разницы, что в книге, — продолжил он. — Ты потеряла контроль над собой. — Я знаю, — сказала тихо. Каламити бросился на меня. Я напряглась, слишком пораженная, чтобы среагировать. Он схватил меня, сдавливая. Я попыталась сопротивляться, но он был сильнее и больше. Он... «Обнимал меня?» «Уж я-то знаю, что у тебя в сердце, литл пип», напомнил Николами, сжав еще крепче. «Как знает то, что ты хорошая пони, наверное, лучшая из всех, кого и встречал». По его мордочке текли слезы. «И если это сердечко кричит от боли, ярости и гнева, мне остается только поверить, что на то есть веская причина. А я слишком измучен, чтобы ее увидеть». Свежий утренний ветерок обивал небесный бандит. Шестеро ребят, один молодой пони и дедуля Реттл сопровождали нас, рассевшись порозой на скамьях пассажирского фургона. Это был второй раз лет за двести, когда он казался полным, хотя свободных мест было еще предостаточно. Вильветри Меди превзошла себя, уговорив же ребят отправиться с нами. Мы собирались перевести их в город дружбы, где они были бы в безопасности. Без сомнений, в городе с таким названием им были бы рады. Я могла предложить горожанам водный талисман, если бы они начали упираться. Теперь внимание Вильвет Ремеди было направлено на меня. Ее засветился, когда она посмотрела мне в глаза. — Может быть, мне нужно выписать тебе справку, чтобы ты наконец поняла, что у тебя травма головного мозга? — упрекнула меня Вильвет. — Ты получила сотрясение всего шестнадцать часов назад, а то, чем ты занимаешься в течение всего этого времени, отдыхом никак не назовешь. — Полет до Контерлота займет как минимум три дня, — ответила я, — отдохнув в пути. Моя головная боль вернулась, однако, не такая сильная, как прежде. Я была не в состоянии есть, но мне и не хотелось вовсе. И не была уверена, смогла ли бы вообще когда-нибудь снова есть. Но точно знала, что больше в жизни не положу мяса себе в рот. Вильвет мягко ткнула меня носом. — Ты не должна. Ты не должна винить себя, я имею в виду. Ты... ты не сделала ничего неправильного. Она взяла мою мордочку копытами... И заставила меня посмотреть ей в глаза. Я знаю тебя, Летл Пип. Я вижу, как ты дробишь себя на части с тех пор, как это произошло. Возможно, ты мучилась даже прямо во время тех событий. Ты не монстр, ты не злодей. Ты кобылка, которая любит пони и заботится о них и которая в конце концов видела столько боли, что просто не смогла ее вынести, богини. Если бы все мы были как ты. Вильвет, что-то в ее голосе беспокоило меня. Она посмотрела вниз, опуская руку. — Если среди нас и есть монстр, то это я. — Что? — Нет, это... — Вчера ты перестреляла кучу пони, убивших и евших других, — сказала она мягко, с нескрываемой скорбью в голосе. — А я вчера поставила жизнь своего домашнего питомца выше жизни пони. Я быстро помотала головой. Теперь была моя очередь заставить ее смотреть мне в глаза. — Ты поставила жизнь любимого члена нашей группы, разумного и способного к чувствам существа, — «Выше жизни пони, который стрелял в нее!» Эльвей Тремиди посмотрел на меня с влажными глазами, в которых была видна благодарность, но не сказала ни слова. «Что это за пометки?» — спросил Стилхуфс Хувс у дедуля Рэтла. Калами Тимук пренебречь регистром, но лидер рейнджеров Пол Джек внимательно его изучал. «Что ты сказал?» — переспросил дедушка Рэтл. «Эй, откуда у тебя мой регистр?» «Ты сам дал его мне!» — ровно терпеливо ответил Стилхувс. «Оу!» — он огляделся. «Мы ведь покидаем арбу, да?» Это был уже не первый раз, когда Рэтл выглядел удивленным из-за перемены окружающей обстановки. «Да!» — сказал Стилхувс. «Теперь будь так добр, скажи, что это за пометки!» Дедушка Рэтл вгляделся в регистр. «Эд, сколько раз я предупреждал пони, прежде чем остальные убивали их!» Одна отметка каждый раз, когда я говорил им, что у меня есть дробовик. Понятно. Судя по тому, что он вел заметки о своих попытках помочь, шепнула Ксенит, подойдувшись ко мне. Подозреваю, что он ожидал вовсе не спасения. Он готовился к защите. Дидуля Рэттл повернулся, оценивающе глядя на Стелхуза. Ты это он, да? Стелхуз оторвался от регистра. Что? Ты, паладин Стелхуз! воскликнул он. я тебя помню ты тот гуль по которому моя дочь так сохла уши в льве тримеи приподнялись я сдержал смешок сстих заржал и попытался вернуть внимание к регистру ты должно быть обознался не ты просто недостаточно догадлив настаивал на своем дедуле рэтл ты даже не замечал ее все время тосковал Пайпл джек стилхз резко поднялся я тебя знаю писец рэтл Деда Реттл сделал паузу. «Бывший. Ушел после того, как моя дочь забеременела». Стилхуфс резко стукнул копытом по полу, и Реттл поспешно добавил. «Да не от тебя! От того же ребца, как там его звать? Из арбы!» медленно поднял голову. «Бесец Рэтл, Магия трансформации! Покинул рейнджеров после того, как твою дочь опозорили. Теперь я вспомнил!» Дедуля Реттл помрачнел, но кивнул. «Ты знал магию трансформации?» — спросил Ксенит. «Ага. Стальные рейнджеры пытались найти заклинания, чтобы превращать броню в одежду и обратно. Не сработает, — говорил я им. Броня так и напичкана заклинаниями». Его глаза вдруг загорелись. «Я могу превратить твое ружье в палку, если захочу». «У меня ружье». «У меня нет ружья», — отметил Аксенит. О. И повернулся ко мне. «А у тебя? Ты сможешь превратить его обратно?» — спросила я. Э, — нет. У него была палка. В стороне от него я заметила юного жеребца, которого вытащил из кофейни чашки Явы. С самого начала полета он не сводил с меня глаз и безмолвно лежал на скамье небесного бандита. — У тебя нет метки арбы? — вспомнила я, как спросила его, чувствуя чуть ли не головокружение от облегчения. — Нет, — ответил он мне, пятясь обратно в угол комнаты. На прошлой неделе я должен был убить кобылку и съесть ее сердце, но не смог. Мне жаль, я знаю, что должен был, и отец был в ярости, он... Затем выражение его мордочки осветился зарением. Вы убили папу, да? У него был странный взгляд. В нем не было упрека, в нем было смирение. Теперь, первый раз с тех пор он заговорил. Что случилось с Я не сразу поняла, о ком он... Той молодой охранницы, единственный пони его возраста, в Варби. Кобылка, которую я не собиралась убивать, но которую... Сейчас в этом была уверена, задушила, даже не задумавшись. Я поежилась, подбирая слова. — Я убил ее! Я повернулась и удивленно посмотрела на Стилхуза. Подлетаем горд город дружбы! — выкрикнул Каламити, не дав нам больше сказать ни слова. — На этот раз дай мне вести переговоры, — сказал в Вильветремеди Стилхувзу. — Твои... Дипломатические способности оставляют желать лучшего. Гуль молча кивнул. События прошлой ночи сильно на него давили. И для него арба была не самым тяжелым бременем. Я встала и почувствовал странное головокружение, зашаталась, пытаясь устоять на ногах. Но вот головокружение прошло, и я подошла к окну, посмотреть на статую дружбы, сделанную из позеленевшего металла. Взгляд статуи был устремлен на Мейнхэттенскую бухту. Внутри этой окруженной со всех сторон водной гладью конструкции находился целый город. Я видел свет, вырывающийся сквозь маленькие щели, проржавевшего насквозь металла. Город Дружбы. Меня отбросило на одну из скамеек пассажирского фургона, когда Каламити резко взял влево, чтобы уклониться от выстрела. — Не могу поверить, что нас обстреливает город Дружбы! — прокричала я. Вслед за тихими хлопками выстрелов последовал оглушающий взрыв где-то под нами. Клуб дыма и огня, порожденный взрывом, виднелся в десятки метров от нас. Пони-стрелки, ветший огонь из окон короны, были не такой уж серьезной угрозой. А вот огонь береговой артиллерии — это уже совсем другой разговор. — Ты, видать, не слушала последнее время радио, — прогремел голос Тилхуза. — Твой приятель, диджей Пон-3, довольно неласково отозвался о резне в АРБИ. Что? Еще один снаряд разорвался в воздухе. Каламити резко сманеврировал в сторону, снова меня отбросив. Вильвет наложил заклинание щита на жеребят, чтобы удержать их в фургоне. «Мы не можем сесть здесь!» — крикнул Каламити. «Я должен повернуть назад!» «Похоже, один из отпущенных тобой рейнджеров Бриклинского креста сообщил о событиях Варбе, выставив нас в худшем свете!» — горько произнес Стилхуз. «Внутри меня все оборвалось. Хамейдж! О, богини, что обо мне думала Хамейдж! Она возненавидела меня!» Я сделал запись на случай, если захочешь услышать его позднее. Я хотела ускакать к ней, приказать Каламе тебе, чтобы он немедленно повернул небесный бандит прямо к башне Денпони, но... Но я не могла. Я и так уже упустила время. Нам нужно было в Контерлот покончить с богиней и, наконец, обратить наши усилия на Красного Глаза. Прямо сейчас тысячи пони были в опасности из-за одного лишь Красного Глаза, а я, несомненно, испытывал его терпение. Я вспомнила, как в том кратком промежутке воспоминаний, который оставила себе из пребывания в клинике Хелфинхуфа башни Тенпони, думала. Это был единственный способ убедить Красного Глаза выслушать. Я каким-то образом связалась с Красным Глазом. По-видимому, через пони посредника или грифона в его лагере. Я надеялась, что убедила его в том, что у меня был план. И мне просто требовалось время на его осуществление. Много времени. Что более важно, Хамэйдж требовалась правда. Такая правда, в достоверности которой она бы не усомнилась. Я же была последней пони, которая могла бы ей ее предоставить. Она должна была услышать рассказ о событиях из менее предвзятого источника, чем тот, что являл собой я. Если бы она и узнала правду, то точно не из моих уст. Что-либо от меня было бы исковеркано. И если она не узнала бы, или хуже, если бы она узнала и возненавидела меня за это, это убило бы меня. Но подобно Гулю, я все равно продолжила бы свой путь. Если я потеряла хамэйдж, я все равно ее не заслуживала. Даже если вся пустошь ополчилась бы против меня. Даже если бы каждый встречный пони стал бы бояться и ненавидеть меня, я не оставила бы своих попыток сделать эквестрию лучше. Даже если это означало, что я навсегда стала бы для них главным злодеем. Каламити уносил нас все дальше и дальше от города дружбы. После посадки мы все еще с часок. переждали в Мэнхеттенских руинах и пошли к гавани на своих четырех. Большая часть нашей группы осталась позади, следя за происходящим со смотровой платформы, в то время как Вильветримеди вела выживших к мосту дружбы. Рокио светился, а позади нее парила капсула жизнеобеспечения старейшины коттеджа. Пайерлайт уселся на верхушке, наслаждаясь поездкой. Мост дружбы был разводным и когда-то простирался от Мэнхэттена до самого острова. Меня изумлял тот факт, что тот оставался практически целым и невредим. В нем, конечно же, не хватало нескольких секций, но едва ли хотя бы один из этих промежутков был более ста метров в длину. К тому же уцелевшие части связывались с собой веревочными мостами. «И как это им только удалось сделать?» — задумчиво произнесла я, взирая на довольно-таки протяженные веревочные мосты. Сооружение их выглядело невероятным подвигом даже для магии единорогов. Каламити похлопал меня по плечу, затем ухмыльнулся и взмахнул крыльями. «О, точно!» Когда-то город Дружбы стал приютом для по крайней мере одного Дашит. Глядя через бинокль, я заметил, что пони города Дружбы изрядно захламили Мейнхэттенскую половину разводного моста, заблокировав его в опущенном состоянии, а свою сторону отремонтируя, чтобы только они могли его контролировать. Пока я это изучала, в Льветремеде Дедуля Рэттл и ребята достигли конца Мейнхэттенской части. Идти должна была Вильвет, причем она одна. В предупреждении Дэджиэпон 3 Каламити и Ксенит были признаками опасности. И только Вильвет Ремидис с ее талантами дипломата могла договориться с пони из города дружбы, чтобы они приняли выживших. Точнее, не совсем одна, с ней была Пэйрлайт. Я вдруг вспомнила, сколько утешения дала мне Пэйрлайт в Филидельфии. Позади в развальных зданиях Ксенит тихо разговаривала с Этилхувзом, пока готовила костер для еды. «Быстро же ты вынес приговор, евшим других пони!» мягко произнесла она. «Я гуль!» ответил он. «А я зебра!» ответила она. «И вегетарианка, как медицинская пони. Однако методы выживания арбы оскорбили тебя больше, чем меня. Почему?» «Зомби едят плоть пони, потому что они монстры!» Зебра проницательно кивнула. «Понимаю!» Мы смотрели. и ждали. Они были очень далеко, но мне показалось, что вельвет ремеди подняла копыта. Мне рассказали, что у пони в город есть интерком, по которому мы с ними могли бы поговорить, если они захотели бы нас выслушать. Стилхус поднялся ко мне и сел рядом. Каламити, не возражаешь, если я поболтаю с Литл Пип наедине? Каламити на секунду посмотрел на него, затем кивнул и улетел туда, где готовила еду Ксенит. Я нервно взглянул на Стилхуза. Клир глаз! — медленно спросил я у него. — Ты послала торговца, ни в чем не повинного пони, в подвал. И хотя перебила всю охрану, кроме одной пони, там его могли бы запросто загнать в угол, — ответил он. — Как и нас. Это была тактическая ошибка, которую ты не допустила бы. Будь твое сознание ясным. Он посмотрел на меня. Вот поэтому я и понял, в каком ты была состоянии. Я закрыл глаза и отвернулся. — Прими эту боль не спеша, — сказал он мрачно. «То, кем ты стала вчера вечером, будет терзать тебя до конца жизни!» Я кивнула. Внутри у меня уже закипали слезы, но я сдержала их, потому что сейчас они пролились бы только ради меня. А я их не заслуживала, пони-арбы тем более. Я испытала ужас воочию, увидев того монстра, которым некогда могла стать. И вот, на какой-то миг действительно им стала после того, что учинила в арбе. И все-таки у меня не было сомнений. Нуждался ли город в подобной зачистке? Да, как и любая другая дыра рейдеров или банда работорговцев. Если кто и заслуживал моих слез, так это пони, которых я спасла. Та ночь нанесла мне глубокую рану клинком, которую я сама держала, и вскрыла гнойник моей души. И теперь эта необъятная пустота сочилась отчаянием и отвращением к самой себе, но я постепенно заполняла ее решимостью. Стелховс посмотрел на гавань. — Я должен поблагодарить тебя, Литл Пип. — За что? — За твое падение, — сказал Стил Хувс, удивив меня. — Все это время ты была той пони, на которую можно равняться. Из-за тебя я захотел стать лучшим. Но в то же время ты была слишком хороша. Ты была недостижимым эталоном. И сегодня, благодаря тебе, мне стало легче жить с самим собой». Я просто смотрела на него. Мое сердце скрутило, словно не знала, что чувствовать. Капля дождя упала на рог. Другая ударила по носу. Стилхуз отвернулся и снова начал созерцать залив. А дождь тем временем начал лить все сильнее и сильнее. В конце концов, я тоже отвернулась и, достав свой бинокль, увидела пейерлайт, несущую что-то к острову. Регистр дедули Ретла. Добрый вечер! Это диджей Пон 3, и у меня есть для вас новости. Кардинальное дополнение к событиям в Варби и на Брыклинском кресте. Моя помощница провела несколько последних часов в беседу с торговцем, который был в Варби и много знает о произошедшем там. Но прежде всего Аллилуйя! Похоже, темная сторона все-таки не поглотила нашу спасительницу пустоши. Возможно, она слегка оступилась, но послушайте, кого-то что. Пони-варби были каннибалами. Да-да, они ели других пони. И словно это недостаточно мерзко, они еще и продавали их мясо под видом радигаторского. Вот ваш сегодняшний шашлычок, он точно из радигатора? Вы в этом уверены? О, великие богини, я-то думал, что повидал все извращенное дерьмо этой пустоши. А обитательница стойла, похоже, узнала всю правду о городке. Но, к сожалению, здесь-то подробности и заканчиваются. А все потому, что когда наша героиня показала торговцу, что она обнаружила, тот незамедлительно бежал оттуда. Но он и без того рассказал много. Хотя бы то, что до того, как началось все это дерьмо, пони и предложили нашей героине ужин и место для ночлега. Да-да, дети мои, вы правильно угадали, что было в меню. Но еще до того, как ей раскрылась правда... Она пыталась помочь пони из арба, отправившись на Брыклинский крест, чтобы выменить там чистой и безопасной воды для городка. Но рейнджеры с того рухнувшего моста открыли по ней огонь, прежде чем она смогла бы до них докричаться. По словам торговца, фейерверк там стоял еще тот. «И не знаю, как у вас, дети мои, а у меня возникли новые подозрения насчет случившегося на Брыклинском кресте, а также несколько серьезных вопросов к тамошнему свидетелю событий в арбе». Я расскажу вам больше, как только узнаю сам. Но а пока, дети мои, думаю, нам всем можно вздохнуть с огромным облегчением. А сейчас вы услышите песню Свитибель о той самой главной истине пустоши. Дождь шел без остановки следующие пару дней. Он продолжал лить как из ведра, даже когда мы перелетели через предгорье, которое медленно, но верно переходило в горы. Темную утесу почти отвесные нависали над окрестным ландшафтом. Где-то там наверху, скрытые запеленной дождя, находились руины Кантерлота, бывшей столицы Эквестрии. Мы все промокли до костей, но Каламити досталось больше всех. Я дрожал от холода. Мой бронированный комбинезон второй кожи приклеился ко мне, очень неприятно сдавив шорстку между собой и реальной кожей. Но тем не менее сейчас мне было лучше, чем в последние несколько дней. Это было первое утро за долгое время, когда мне не мучили головные боли. Наконец-то я почувствовала, что могу действительно ясно мыслить. Хотя Вельвет Ремедии заявляла, что травма моя прошла, она все еще хотела, чтобы я с себя не перетруждала. Я только и делала, что отдыхала с тех пор, как Вельвет вернулась с моста дружбы. Одна, за исключением Пейерлайт. Город дружбы подтвердил свое имя и принял всех беженцев из арбы и старейшины коттеджа в придачу. Они не попросили ни оплаты, ни компенсаций. Они просто хотели помочь, так как пони и должны помогать. Я послала к ним паерлайт с одним из талисманов воды. Не в качестве оплаты, но в качестве подарка. Другой животный талисман теперь находился в стоиле 29. Звездный паладин Кросс говорила говорила о перезагрузке крестоносца, когда мы уходили. Кросс была убеждена, что с кодами для корректировки системы они смогли бы переделать программу крестоносца, превратив его в послушного и полезного смотрителя. Она еще не решила, что делать с Берклинским крестом. Стилхуф снабдил ее советами, но решение оставалось за ней. Думаю, после провала своей дипломатической миссии он теперь хотел держаться подальше от того места. Я посмотрел на свои копыта. Когда мы приблизились к Антерлоту, новая мысль пришла мне в голову. Мы должны были снять с себя все, прежде чем войти. Броню, сумки. Я должна буду левитировать все это, но нельзя левитировать, пибак! «Ну, можно, но тогда он был бы не более, чем навороченным радиоприемником. Он должен быть на теле, чтобы лум и ЗПС могли работать, не говоря уж о медицинской поддержке и автоматических картах. Я могла его снять. У меня были инструменты для этого, но без него я бы лишилась львиной доли своей полезности в самом опасном месте, куда ступала мое копыто. Могла ли я сделать это?» имела ли право подвергать своих друзей еще больше опасности только потому, что в противном случае оказалось бы навсегда спаяна, ну, с моей кьюти-маркой. «Смотрите, Воба! Пока не найдем безопасное место для ночлега!» – прокричал Каламити сквозь шум дождя. По правде говоря, безопасность в данный момент нас волновала куда меньше, чем сухость. Мы все подошли к окнам, я достал свой бинокль, но толку от него было мало, он просто приблизил серую стену ливня. Вдруг Стелхуф с галопом помчал в переднюю часть небесного бандита. В следующую секунду он повернулся ко мне. «Литл Пип, сможешь поднять меня на крышу?» «А ты там удержаться-то сможешь?» — спросил Вильвета беспокойно. «На одних рейнгах «Что случилось?» — спросил я уже после того, как включила свой лум, и тут же ответил на свой же вопрос. С заклинанием прицеливания я смогла распознать несколько враждебных объектов, не менее дюжины, и все они были воздушными, и... три дружественных объекта на земле. Одна секунда ушла на подсчет, а тем временем одна из красных меток приблизилась к зеленой, заставив ту погаснуть навсегда. Их осталось лишь две. «Каламити!» — прокричала я, доставая снайперскую винтовку. «Подвези нас как можно ближе! Мы должны видеть, куда стрелять!» Достав винтовку, я взяла на мушку какой-то темный летящий силуэт, который толком и разглядеть-то не могла, воспользовавшись ЗПС. за у прицеливания было плевать на дождь, а Лум довольно быстро опознавал цели. «Кровокрылый!» Целая грёбаная стая нападала на две спасающиеся бегством фигуры, которые, насколько я могла судить, были полностью безоружны. Я открыл огонь полной решимости не позволить их числу уменьшиться. Эй, радиослушатели, не спите еще! Время для специального чрезвычайно позднего выпуска новостей. Сегодня со мной, пусть не в студии, но общающийся с нами через передатчик дедуля Рэттл, пони, который долгое время жил в арби, а теперь же новоиспечённый житель города дружбы. И он здесь для того, чтобы внести ясность в дело о том, что же все-таки случилось три дня тому назад. Так что присаживайтесь, дети мои, держитесь за свои шляпы, потому что история грозится стать сногсшибательной. Но сначала я хочу кое-что сказать. Я хочу обратиться к героине пустоши, нашей маленькой дарительнице света. Прости меня. Повидав с моё своими глазами, увидев, как многие герои терпят поражение и падают в бездну, трудно ожидать чего-то иного. Трудно хранить веру, даже если знаешь, что там есть кто-то, в кого ты просто обязан верить. Не ты подвела нас, обитательница Стоила, это я подвел тебя. И прошу тебя, прими мои самые искренние и глубочайшие... Одна особенная ремонтница Тостеров однажды сказала, что всегда будет на моей волне, слушая послание надежды. Но ну так слушай же внимательно, обитательница Стоила, потому что это чистая правда, из самого сердца. То послание надежды — это ты. Ты — мое послание. Итак, дедуля Рэтл, почему бы вам не рассказать нам немного о себе и об этой книге, что вы сегодня хотели нам показать? Это не книга. Это регистр. Запись каждого ужасного деяния жителей Арбы. К тому времени, как я закончу читать первые две страницы, держу пари, каждый из вас будет просто жаждать сделать то, что та мялая кобыла уже сделала за вас. Заметка. Максимальный уровень.